Проект «Не только Холмс. Детектив. Времен Конан Дойла». Автор идеи проекта Лев Ганкин. Режиссер-постановщик Алексей Соловьев. Композитор Владимир Романовичев. В ролях Андрей Ярославцев, Андрей Данилюк, Александр Дик, Анастасия Скорик, Ольга Литвинова, Надежда Перцева, Михаил Станкевич, Александр Хохлин, Василий Бочкарев – и артисты московских театров. Театр ФМ, ФМ. Театр ФМ. с Мариной Бобдасарян.